глава 49 темная страна дракона Тантес. я требую объяснений принцесса елеся дернулась в руках стражей смотря на них с яростью в глазах не в том вы положении чтобы что-то требовать присек я ее бесполезной попытки освободиться и давая знак чтобы наследницу соседнего государства и дальше тащили по коридору по направлению моих покоев я спрошу лишь раз и если не услышу желаемого то ваша участь как и участь всех земель мантикор, будет незавидной. Елейсию обнаружили все возле того же храма, где я ее видел в последний раз. Наследная мантикора была схвачена вместе со своими приближенными и доставлена в замок. Естественно, она пребывала не в самом лучшем расположении духа от подобного к ней обращения, но мне было плевать. От натянутых до предела нервов, хоть по моему внешнему виду, этого нельзя было сказать, я готов был в любую секунду разорвать принцессу голыми руками, невзирая на ее пол и статус. Не боялся всех вытекающих последствий, знал, что мантикоры мне не страшны. Единственное, что вызывало вселенский ужас — потерять мою огненную магиану. «Да что случилось?» — не выдержала Елесия. «Никто ничего не объясняет. Все молчат. Куда вы тащите меня? Отпустите!» «Приберегите голос, вашего высочество», — произнес Рейхан, шагая рядом со мной. «Еще немного, и сами все поймете». Я видел, как наследная мантикора сильно взволнована, как переживает и нервничает хотя схвати любого и тащи так волоком, то эмоции будут схожи, пусть даже он ни в чем и не виноват. Неизвестность всегда пугает». «Даю ровно минуту», — произнес я, смотря в глаза на стражу на принцессы, когда стража подтолкнула ее к покоям. «Время пошло». «На что? Минуту? Да вы можете объяснить мне, что здесь происходит?» — повысила голос Елесия, потирая покрасневшие на руках места от цепкого захвата воинов. «Вы можете ощутить магию себе подобных?» — спросил Рейхан, бросая недовольный взгляд на воинов, которые переусердствовали силой. — Конечно, — ответила нераздумывая антикора Отлично. Тогда вам не составит труда определить, кто причастен к похищению моей невесты. — Рыкнул я. — Что? — опешил Елеся. Леди Марлен похитили? Она так правдоподобно удивилась, что у меня закралось сомнение. Но, — Но с чего вы решили, что это я? Да я никогда бы... Наследница соседнего государства осеклась, устремляя внимание в сторону, в то время как ее грудь ходила ходуном. «Да, я... я виновата, но точно не в этом». «А в чем же?» — скинул бровь Рейхан, делая угрожающий шаг в сторону Елесия. «Неважно», — ответила она. «Речь сейчас не об этом. Я проверю магию». Ее спина была прямой, взгляд направлен прямо на нас, в позе чувствовалась уверенность, и только глаза выражали высшую степень тревоги. Но могу точно сказать, что мантикоры здесь не причастны. Посмотрев на меня, принцесса набрала полную грудь воздуха и прикрыла веки, расслабляясь. Плечи наследницы опустились, пальцы рук слегка подрагивали, а волосы медленно шевелились, словно их обдувал легкий порыв ветра, да только все окна были закрыты. Никто не произнес ни звука, пока Монтико сканировала комнату на присутствие родной для нее магии, которую я самолично здесь обнаружил. Все ждали ее заключения, хотя лично для меня оно было не нужно. Я знал, кто последний в этих покоях открывал портал. Елеся могла бы и солгать, защищая свой народ и земли, Ведь спустя какое-то время чужая магия истончится, и, следовательно, все доказательства вместе с ней. Да только меня обмануть не получится. В этот раз так уж точно. «Что за...» — ахнула она, раскрывая глаза и шокированно смотря прямо на меня. Ее лицо побелело, и девушка отшатнулась в сторону, словно от удара. «Я, я клянусь, всеми богами!» — захлебываясь воздухом, лепетала Елесия. «Это не моих рук дело». «Значит?» — угрожающе произнес, я, наступая на нее. Вы почувствовали то же, что и я. Прошу. Глаза принцессы наполнились слезами, ведь она все прекрасно понимала. Войны не избежать, не стоит принимать поспешных решений. Да, портал открывал кто-то из Мантикор, но... Но все дело в том, — зарычал я, проявляя всю злобу, что сводила меня с ума, — что сюда, кроме матушки Марлен и ее камеристки, больше никто не входил. Графиня портал открывать не умеет. Камеристка? Ахнул Рейхан. Какого дьявола? — взревел он. «Камеристка Мантикора? «Получается, что так, брат», — кивнул я, испытывая нестерпимую жажду крови. «Я даю слово правителя. Если ты сейчас же не начнешь говорить, то первым, чья голова окажется на пике, будет твой дорогой отец. Я убью во дворце каждого, никто не уйдет живым». Наблюдал, как испуг и паника охватывает девушку благородных кровей. «Ну?» — рявкнул я. Наследница соседнего государства вздрогнула, а потом по ее щекам потекли слезы а из уст полились слова, смешанные со всхлипами. «Я лишь хотела проследить за тобой», — закричала она, «хотела держать под контролем твои связи, ведь все в курсе, кто живет в моем сердце». И когда стало известно о девушке, что вскоре приедет в замок, Леста перенеслась порталом. «Твою же мать!» — зарычал яростно Рейхан. «Она моя камеристка, преданная, заботливая, ответственная». Поднял руку на уровне своего лица, сжимая пальцы в кулаки, и тем самым делая знак, чтобы мантикора закрыла свой рот, что незамедлительно последовало. Сделав пару глубоких вдохов, я тяжело дыша устремил на полуобморочную мантикору взгляд. «Мне плевать, кто именно из живущих в моем замке так глупо поступил и дал тебе эту информацию, а затем пропустил мантикору в замок, принимая ее в камеристке. Это все потом. Сейчас интересует лишь одно. Марлен, ищи, ищи ее!» И если не найдешь, или с ней что-то случится, не видать вам больше мирного неба над головой. Я устрою на земле такой ад, что подземный мир покажется вам раем. Елеся жалостливо всхлипывая, прикрывая руками лицо, словно я замахивался для удара, упала на колени. Надкусив подушечку своего пальца, она трясущимися руками начала выводить непонятные руны на полу. Ощущая сбивающую с ног тревогу, я замер в ожидании, наблюдая за действиями наследным Мантикора. На эмоциональном уровне успокаивал своего дракона, что все будет хорошо. «Мы спасем нашу огненную вреди, но она сильная, выдержит многое». «Я молю тебя!» — сглотнул ком горечи. «Держись, любимая!» — кричал ей мысленно. «Ради меня, ради нас! Потерпи еще немного!» Сердце билось все сильнее. Рейхан нервничал, в нетерпении переступая с ноги на ногу. Стража толкалась возле входа в покое, а отец Марлен стоял тенью рядом со мной, едва ли походя на живого. Елеся бормотала себе что-то под нос, выводя еще один завиток, и тут руна вспыхнула, поднимая синее пламя почти до самого потолка. Огонь набрал свою силу, секунды позже начиная медленно потухать, а пол в центре начертанного пошел рябью. Мм! Полный болестон любимый коснулся моего слуха. Не надо! Кровь! Она заволокла глаза, пробуждая во мне все самое темное, самое страшное и безжалостное. Не отдавая себе отчета, Рванул в открытый портал, понимая, что теряю светлую часть себя.